Глава 10. Телевизионный диктор рассказывал о человеке, который покончил с собой на остановке в чашской деревне. Бедолага выбрал экстравагантный способ. Он напихал в ноздри и глотку, вырванные страницы из книги, и умер от нехватки кислорода. Господи, какой придурок. Наташа переключила каналы. Показывали репортаж о «Вояджере». Лучше космос, чем самоубийца. Намазывая кожу огуречным кремом, Наташа прогулялась по спальне. Взор задержался на распечатанном конверте, письме, извещающем, что ее приняли в модельное агентство. Бумажное письмо. «Как это старомодно!» Наташа улыбнулась, мечтательно и устала. День высосал все силы. Надо отоспаться как следует. Не доставала кругов под глазами. Начал посылать на Землю странные сигналы. Учения НАСА пытаются расшифровать их. Напомним, что именно «Вояджер» внёсший колоссальный вклад в развитие науки, сделал уникальные снимки Юпитера и Сатурна. Наташа клацнула пультом, вырубив телевизор. В мыслях она рассекала подиум, позировала лучшим мировым фотографом. «К черту пенсионерскую Прагу! Она будет жить в Вене!» «Нет, в Париже!» «И каждый день лопать устрицы!» Наташа опустила жалюзи и погасила свет. Комната погрузилась в кромешную темноту. Она на ощупь добралась до кровати, легла в постель и потянула на себя одеяло. Оно не подавалось, словно зацепилось за что-то краем. К привычным ароматам квартиры примешался затклый запашок. Прогорклый запах, как из забившегося слива. «Эй, вы!» — обратилась Наташа к трубам на кухне. «Вы не испортите мне настроение». Она снова дернула одеяло. «Ни в какую». Наташа вытянула руку, и ладонь уперлась в человека, который лежал рядом с ней в просторной девичьей кровати, придавив с собой одеяло. Шершавая синтетика куртки и твердое тело под ним. Измученный голодовками желудок Наташи скрутился в узел. Несколько капель мочи вытекли в пижамные штаны. Тот, кто незаконно проник в ее постель, шевельнулся. Он источал холод и приглушенную вонь выгребной ямы. Во тьме вспыхнули неоном глаза — Пара раскаленных колец из серебра, радужки света, окантовывающие зрачки. Под ними загорелись таким же белым светом острые зубы, удлиненные клыки. Наташа вспомнила сериал Сары мишель Гелар. сияние, исходящее от зубов, освещало разъявленный рот и сухой растрескавшийся язык. Это все, что видела Наташа: шакальи, глаза и пасть, плавающую в черноте. Она набрала в легкий воздух, чтобы закричать. Глаза прыгнули на нее, фосфорицирующие колышки вонзились в шею. На короткий миг позвоночная артерия Наташи осветилась изнутри. Алчно чавкая, гость сучил ногами, и подошвы его грязных туфлей ударились об изножье кровати. «Умереть или забыть?» — раздался в голове парализованный Наташи мягкий голос. «Что ты выберешь?» «Забыть». «Ты уверена?» «Умереть», — исправилась Наташа. «Умереть, умереть, умереть». Идея показалась ей невероятно заманчивой. «Хорошо». Хлопок входной двери вернул Наташу в реальность. Гость ушел, напившись вдоволь, оставив запах и послание. Наташа вскочила, щелкнула клавишей выключателя, близорука сощурилась. Она одевалась, торопясь, не попадая ногами в штанину. Метро закрывалось через 20 минут а ей нужно было успеть под поезд.